Глава тринадцатая. Украшения сияющим дождем посыпались на гладкую поверхность стола. Кольца, тяжелые длинные серьги, парочка браслетов, подвески. Драгоценные каменья блестели в заходящих солнечных лучах, преломляясь на гранях и отсвечивая разноцветными зайчиками по каменным неровным стенам. Я завороженно провела руками по золотому колье с немудреными вставками из непростых сапфиров. ох мое сердце как и сердца многих женщин будь они сейчас на моем месте на миг замерло сапфиры оказались чистейшими темного очень глубокого синего цвета тут не хватает серебряного набора из кулона и серек с очень редкими каплевидными рубинами что принадлежал твоей прапрабабке задумчиво перебирая все мое наследство заметил сеньор риччи все остальное на месте Он нахмурился, поглядел сначала на меня, затем вопросительно на мачиху А говорил, что не помнит, какие украшения были у его дочери. Ха, все у него хорошо с памятью, даже более чем. Иначе и не могло быть, ведь Речи прославился как отменный купец. Пока он проверял, все ли на месте, я краем глаза пристально следила за мачехой. Делала это так, чтобы со стороны казалось, что я очень внимательно смотрю на руки Жакоба. «Паола!» Тот момент, когда она заполошно стрельнула глазами на второй сундук, я не пропустила. Но Паола быстро взяла себя в руки и, как ни в чем не бывало, зевнула. Очень спокойно и расслабленно. Она поводила задумчиво своими большими темными очами по сундукам, по столу с кучкой бронзулеток, мазнула равнодушно по мне и, остановив свой взор на супруге, заговорила. «Я устала, милый!» О каком наборе ты изволишь меня спрашивать? Эти безделушки я видела только один раз, когда ты вручил их своей дочери, объявив о ее скорой свадьбе. Думаешь, мне удалось с первого раза запомнить все то, что в этом мешочке было? Искренне недоумевающе. Наивные нотки в ее голосе восхитили меня необычайно. Просто прекрасная актриса. И вы меня утомили. Оба! Я неважно себя чувствую. Меня мучит голод и тошнота одновременно. Синьор Ричи тут же как-то сдулся. Хмурая складка между его бровей и щеток стала глубже, но совсем по другой причине. Жакоб позабыл о каком-то там гарнитуре. Его встревожила беременная жена. Отец кинулся к ней со словами. «Дорогая моя, может, воды? Лекаря в городе нет, он в отъезде. Но сразу же после свадьбы должен прибыть сюда, в поместье. Я надеюсь, его лечение принесет тебе столь желанное облегчение». «Всё, что хочешь, всё исполню», — уверял мачеху отец. «Сегодня прибудет семья Гвидича», — услышала я просьбу Паолы. «Я сейчас это сплюсь, а потом просто уверенно буду чувствовать себя очень хорошо. Познакомиться с Гвидича — большая честь для всех нас. Они ведь очень именитые люди и фавориты у его величества». Соловьём разливалась она. «Жаль только, что они приедут всего лишь на этот вечер и завтра поутру уже отбудут». Дон Расселине уверял, что их внимание дорогого стоит. Я же не стала подслушивать дальше. Быстро собрала свое наследство, закинув их назад в мешок, и, негромко попрощавшись с родителем и мачехой, вышла из комнаты. Быстро двигаясь по коридору в сторону своей опочивальни, прикидывала варианты. Я от чего то была уверена, что гарнитур прабабушки лежит у мачехи во втором комоде-сундуке. Ключ, который отец положил на стол, я прекрасно рассмотрела. Он был точной копией моего. Но тут можно было и не удивляться, поскольку примитивный висячий замок предполагал примитивную конструкцию и внутри. Все сундуки семьи Ричи точно сделал один и тот же мастер. И он явно не заморачивался над индивидуальностью. А вот комод Дарио, что стоял в его кабинете, Был другим. И наверняка ключик с резьбой в замке тоже отличался от моего. Эмилия. Я ворвалась в свою комнату, плотно прикрыв за собой дверь. Но служанки в помещении не оказалось. Зато на столе стоял поднос, накрытый чистым холщовым полотенцем. Убрав его в сторону, втянула носом прелестный аромат прозрачного бульона, куска еще теплого хлеба и чуть остывшего травяного взвара и задержала взор на глубокой чаше, в которой лежала увесистая кисть спелых зеленых полупрозрачных крупных виноградин. При виде такого изобилия у меня мигом потекли слюнки. Ох, и что бы я делала без своей расторопной Эми? Присев на стул, принялась за еду. Когда практически закончила трапезу и закинула в рот сочную виноградину, в дверь негромко постучали. «Госпожа!» Внутрь прошмыгнула Эмилия. Дон Дарио просил передать, что вас ожидают сегодня на малом ужине в честь важных гостей. «Я не хочу идти». Тут же отреагировала я. «Это обязательно?» «Да», — вздохнула девушка. «Ваша свадьба состоится через день. Знакомство с гостями просто обязательно». «Как бы я себя не ощущала?» Все же попыталась я, потому что это противоречило всем моим планам. «Вас сегодня видели все гости». Резонно заметила девушка, а я поморщилась, ведь она права. Сказаться больной, когда еще совсем недавно скакала окигорная козочка, будет весьма подозрительно, и люди всякое могут подумать. «Сейчас принесут бочку для умывания, после я вас натру маслами. Мне сеньор Ричи дал баночку заморских благовоний». Поняв по моему лицу, что я не собираюсь отлынивать от обязанности невесты и будущей хозяйки поместья, Эмилия засуетилась. «О, ваш вещмешок! Где вы его нашли? Неужели?» «Да-да, именно там, где ты и подумала». Кивнула я и заметила, с каким осуждением покачала головой служанка. Только кое-что все же потерялось. Я предполагаю, что смогу отыскать оставшийся комплект там же, в комнате сеньоры Паолы. «Ох!» В этот момент эми прибирала посуду на столе, аккуратно складывая тарелки на поднос. «А как же у вас это выйдет? Синьора Ричи ведь в последнее время редко выходит из-за почивальни». «Есть одна идея». Задумчиво протянула я, выйдя из-за стола. Подойдя к кровати, взяла мешок с драгоценностями, после чего вынула из его недр большую золотую булавку. А взвесив ее на ладони, впечатлилась неплохой массой изделия. «Эми, позвала я помощницу». «Ты не представляешь, как сильно я тебе благодарна за все то, что ты для меня сделала и продолжаешь делать. Этот небольшой дар – моя благодарность за преданность и дружбу». В груди кольнула, и я, не удержавшись, крепко обняла девчушку. Подарила бы и больше, но жабка не позволила. Она и так чуть не придушила меня за выбор этой весьма увесистой булавочки из чистого золота. «Госпожа Роза, что вы?» – воскликнула растерянная Эмилия. А я, разжав руки, взяла ее натруженную ладошку и вложила в нее украшение Эми шокированно уставилась на свою руку. Ее нижняя губка задрожала. Глаза округлились, а щеки стали ярко-алыми. Но, госпожа Роза, я никак не могу принять. Это же золото. Я даже боюсь себе представить его цену. Потому мой тебе совет. Я внимательно взглянула в глаза девушки. Закрути булавку в платочек. И пришей к нижней сорочке. И не вынимай, покуда не доберёшься до дома. А там с матерью решите, как поступить». «Я... У меня нет слов, Гратья!» И тут же она кинулась обнимать меня. «Ну всё, всё, будет тебе!» Улыбнулась я, сама едва сдерживаясь, чтобы не разреветься. «Ты же не хочешь, чтобы на званом я сидела с красным носом и припухшими глазами?» «Нет, о нет, конечно!» Счастливо улыбаясь, эми тыльной стороной вытерла слезы, размазывая их по щекам. «Сейчас припрячу ваш дар и займусь вами. Сегодня вечером вы непременно будете самой красивой». «Это еще не все». Хмыкнула я, глядя, как девушка без всякого стеснения задрала юбку и приколола булавку к своим серым панталонам. Выглядело это кощунственно и отчего-то очень забавно. «Мне нужно будет время, чтобы пробраться в комнату мачихи и вскрыть сундук. Самый идеальный момент, когда они с отцом спустятся в общую залу. Твоя задача — следить за ними, и, ежели Паола вдруг надумает вернуться к себе в опочивальню, задержать ее как-нибудь. Например, спроси ее о чем-нибудь». «Но как же? Вы ведь тоже должны будете находиться среди гостей!» — воскликнула девушка. «Я чуток задержусь». Равнодушно пожала плечами. Не думаю, что ужин начнут без меня. Я ведь невеста, могу подольше позволить себе прихорашиваться. Посему беги на кухню, отмени бочку. Принеси только таз с теплой водой, некогда мне принимать ванну». Пробормотала я, прикидывая варианты. «Если просто обмыться и быстро натянуть на себя симпатичное платьице, то я все успею». И заглянуть в комнату родителей, и не шибко задержаться перед гостями и Дарио. «Госпожа!» В помещении влетела Эмилия. «Синьор Ричи с вашей мачехой только что спустились на первый этаж. Там уже почти все собрались», — добавила она. «Вы уверены?» «Совершенно». Тихо пробормотала я, поглубже вдохнула и медленно выдохнула, отваживаясь. В правой руке зажала ключ от своего сундука комода, таким образом набираясь решимости, и выскользнула наружу. Везде царил полумрак освещаемый редкими лампадками на оливковом масле, кои висели на специальных штырях, вбитых прямо между камнями в стене. Добраться до поворота в коридор, ведущий к комнате Паолы, не составило труда. Замерев глубокой тени, внимательно осмотрелась, прислушиваясь к малейшим шорохам. Мое дыхание громкий стук сердца, казалось, слышат все в доме. Прижавшись спиной к прохладной стене, Постаралась унять слабость и головокружение. Вдруг накатившие от той нервозной ситуации, в которую я сама себя загнала. Но отдать свои вещи мачехе не могла себе позволить тоже. Конечно, был вариант, что во время бешеной скачки из вещмешка вылетел целый гарнитур. Был шанс, что в сумке кто-то пошарился до поолы. Но обо всем этом я подумаю потом. А сейчас цель одна. Второй комод-сундук мачихи Осторожно выглянув из-за поворота, убедилась, что коридор совершенно пуст. Вдох-выдох. Рывок. Я сорвалась буквально с места в карьер. От быстрого бега дыхалка сбилась, а от мелкой дрожи меня прилично потряхивала. В какой-то коротенький миг мелькнула мысль, а не плюнут ли на все и бросить сие неблагодарное дело. Но врождённые упрямство не дали мне свернуть с намеченного пути. И вот я перед заветной дверью. Меньше секунды, и я уже внутри. Помещение освещалось только одинокой яркой луной. Быстро осмотревшись, стремительно пересекла помещение. Руки дрожали, ладони вспотели. Но я уже здесь, и пути назад нет. Вставив ключ в замочную скважину, на миг замерла, боясь, что ключик не подойдёт и когда замок с громким щелчком отомкнулся, испытала просто нереальное облегчение. Распахнув увесистую крышку, на адреналине, что бурлил в крови, это сделать получилось достаточно легко, уставилась на аккуратно сложенные вещи. Никаких украшений сверху не лежало. Но это было вполне ожидаемо. Не настолько Паола и дура. Просунув ладони между вещами, приступила к обыску. Минут десять я заполошно перебирала сорочки, платья, панталоны и еще что-то. Время поджимает. «Быстрее, быстрее!» Вдруг за мной кого-то послали, и теперь ищут. И когда совсем отчаялась, то на самом дне в дальнем правом углу мои пальцы наткнулись на что-то твердое. Потянув на себя предмет, вынула его наружу. Увесистый холщовый мешочек. Быстро размотав горловину, Глянула, что там внутри. Цепочка с кулоном из рубина и серьги из таких же камней. Чернёное тяжёлое серебро. Оно. Точно оно. Ненадолго убрав гарнитур с рубинами на стол, придала разворошённым вещам относительный порядок. Захлопнула крышку и навесила замок. Облегчённо выдохнула. Прижав к груди свои потеряшки, подошла к двери и резко её распахнула. «Насколько я знаю, сеньорина Роза, ваша комната располагается совсем в другой стороне». Напротив меня, сложив руки перед грудью, замер Дарио. Его черные глаза внимательно следили за каждым моим движением. И прижатый к моей груди узелок, он тоже успел заметить.